Утренник. Я рассказываю, что как только классная руководительница узнала, что я сценарист на телевидении, сразу попросила написать сценарий новогоднего утренника. Всё равно же пишешь? А я за это попросила у ее мужа принести мне денег. Все равно же в банк ходит. Но это шутки. Каждый Новый год пишу сценарий спектакля для детской музыкальной школы. Обожаю это. В этом году необычно получилось. Наши дети-актеры выросли, и все резко захотели быть Дедом Морозом и Снегурочкой. Девочки, потому что кафтан серебряный, а мальчики, потому что за бородой не видно прыщей и стеснения. Я им сказала, что Дед Мороз может быть только один, и Снегурочка одна, иначе праздник не настанет. Они расстроились. Но я придумала, что одна пара будет настоящими Дед Морозом и Снегурочкой, а вторая — самозванцы-плохиши, задумавший украсть у детей подарки. Сперва негодованию плохих не было предела. А потом, когда я объяснила, что отрицательным персонажам быть выгоднее, всегда есть что играть, и реплик будет много, они загордились. Лена, зауч-режиссер, очень волнуется каждый год. Актер дима не учит реплики. А актер Влад ругается матом, ему уже семнадцать, тихонько, но все же в стенах музыкалки. Актриса Надя стеснительная и очень тихая, но ей позарез нужна роль, потому что она в паре с Владом будет, а он, хоть и ругается матом, но все равно самый лучший на свете. Я же говорю, отрицательных персонажей любят больше. Актриса Лиза — будущий математик. Ей вообще не до вот этого всего. На носу экзамены. Но отказать она не может. Стоять на сцене и получать овации круче любой математики. Ну, в общем, всё непросто. И главное — всего шесть репетиций до премьеры. 6 Пришлось мне прийти на репетицию и сказать детям, что режиссер на площадке – бог. Кто его не слушает, кто тут слишком взрослый, слишком борзый, и кто не будет на сто процентов отдаваться мельпомене, тому вот порог. Выгоню из спектакля. Дети меня не любят обычно, но слушают всегда с уважением. И вот новогодний концерт. Фальшивые Дед Мороз и Снегурка кряхтя выходят на сцену, свет в зале выключается и понеслась. Я трясусь, что реплики забудут. Как бабушка первоклассника проговариваю про себя вместе с актерами. Губы шевелятся. Лена — режиссер, белая как полотно. Катя — звукач, преподаватель фортепиано, головой трясет в такт песенкам. Перед спектаклем Мы с ними по пятьдесят, для храбрости. А там у меня в сценарии так. Дима и Лиза только что заперли настоящих Деда Мороза и Снегурочку в подполе. Переоделись в их одежду и пришли вместо них к детям притырить подарочки и испортить праздник. Но Лизе мало красивого кафтанчика и подарков. Она хочет, чтобы дети ее ждали восхищались и любили. А Диме хочется украсть подарки и пойти поскорее домой. Я реализма мужским персонажем добавила. Но Лиза уламывает Диму остаться с детьми и прикинуться настоящими. Она ему доказывает, что Дед Морозом быть проще простого и учит Диму говорить по-дедморозовски. Дима выходит на сцену и говорит новогодним басом. «С Новым годом! Как вас там, мелюзга!» И тут вместо положенного по сценарию детского смеха из зала возмущенные детские вопли. «Детям так не говорят! Чей это мы, мелюзга? Сразу ясно, что ты не Дед Мороз! Уходите!» Актёры чутка подрастерялись, но импровизируют, не останавливаются. Говорят, мы-то как раз настоящие. Это вот с вами, дети, ещё непонятно что. Наглые вы, вот что. Дима говорит. Вот мне, Снегурочка Лиза, никогда не хамит, потому что у неё воспитание хорошее. Моё. Дальше ведущая Светочка. Ей всего восемь, и она на вокальном выходит на сцену. Тоже сомневается в подлинности Деда Мороза. Говорит, что Снегурочка обычно играет с детишками. А наша Лиза отвечает, что не вопрос. Они тоже поиграют. «А ну-ка, Дед Мороз, раздавай-ка детям спички! Сейчас костер будем полить прямо на сцене и через него прыгать!» А дети в зале. Опять орут негодуют. Ведущая Светочка просит предъявить посох. Какой Дед Мороз без посоха? На что Дед Дима вынимает палку и тычет ею в нос ведущий. Мол, я, дедуля, в тренде. У меня палка, как у Поттера. Сейчас волшебство творить буду. Вот ты знаешь, сколько будет 135 умножить на 715? Ведущая Светочка крутит головой. «Нет, мы еще не проходили». И тогда Дед Мороз бьет ее по голове волшебной палочкой и шепчет. «Хохолей, махолей, маленькая заноза, поумней!» Потом подходит к ней и спрашивает. «Знаешь, сколько будет? Два умножить на два!» Ведущая Светочка кивает. 4 Дед Мороз удовлетворен. «Ну вот! Свершилось чудо! Ты поумнела!» И тут мальчик из первого ряда. «И меня заколдуй! Меня мама за тройку все каникулы пилить будет!» И так до самого конца дети реагировали. Пока настоящий Дед Мороз и Снегурка не пришли, не надавали всем злодеям по жопе и не настала сопливая скукотища. Это был незабываемый опыт. Я хочу бросить все эти книги и начать писать пьесы. Хочу видеть, как зритель реагирует. Очень тепло принимали дети сказку. Одна малышка в конце подошла к Лизе, помялась немножко и спросила. — Ты точно исправилась и стала хорошей? И когда Лиза кивнула, та протянула ей свой телефон и сказала. «А можно тогда с тобой селфи?» «Ты красивая!» Директор музыкалки мне руку пожала. Сказала, что я смешно написала, и все в восторге, особенно в Горано. Мы после спектакля с режиссером и Звукачем сильно накатили, но это от радости. Жаль только, Наде спектакль не помог. Матерщинник Влад пошел провожать Лизу до дома и теперь всё время пишет ей ВКонтакте.